мы начинаем изучение Стромболи. Крупные извержения у этого вулкана редки, но активен он почти непрерывно. Постоянно выбрасывает потоки лавы, происходят частые взрывы газа. Это подходящий объект исследования для людей, интересующихся механизмами извержения. Для начала мы наметили четыре задачи. Оценка сейсмичности вулкана, анализ его газов, изучение возможных имеющихся изотопов и подводные исследования в скафандрах. Сейсмические наблюдения должны быть здесь особенно интересными. Это и в самом деле исключительная возможность вести наблюдение в непосредственной близости от кратера, в котором происходит по нескольку взрывов в час, и в жерле которого временами можно даже прямо видеть кипящую магму. Необходимо будет определить типы толчков, сопровождающих взрывы газа, разобраться в других видах сотрясений и определить глубину залегания их очагов, проанализировать микросейсмические колебания, исследовать соотношение между частотами, амплитудами, длиной волн. Сейсмологической группой руководит Эли Петтершмитт, правая рука профессора Ротта из Страсбурга. Мы два его помощника, не считая десяти других. Ведь в экспедициях подобного рода химики, геологи, сейсмологи – все безразличия должны помогать друг другу. Это, кроме всего прочего, создает приятную дружескую атмосферу и помогает отдельным исследователям выходить за рамки своих собственных интересов. Личный интерес познанию новых методов и новых суждений сливается с коллективным интересом работы всей группы – интеллектуально однородной, несмотря на различия, представленных в ней наук. Предсказание землетрясений Предсказание извержения, какой бы тонкой интерпретации сейсмограмм и наклонограмм оно не требовало, очень легкая задача по сравнению с предсказанием сильных разрушительных землетрясений. В то время как о пробуждении вулкана предупреждают толчки, Целые раи толчков, сами по себе уже способные вызвать тревогу. Сектоническое землетрясение начинается внезапно, словно гром с ясного неба. В тот неизвестный нам момент, когда медленное накопление ничем не проявляющихся напряжений достигает предела, при котором горные породы неожиданно взламываются. Более того, в отличие от извержения, место которого можно без труда определить, уже с появлением первых предварительных признаков, землетрясение может без всяких предупреждений произойти в любой точке хейтмически неустойчивой зоны. И чрезвычайно трудно, если вообще возможно, обнаружить само существование этих накапливающихся зловещих сил, пока они сами не проявятся со всей присущей им жестокостью. При меньшем доверии к человеческому упорству и изобретательности Легко было бы вообще утратить надежду на то, что когда-либо удастся хоть как-то предсказывать возникновение этих ужасных явлений. Однако человек создал столько замечательного, что общий баланс его истории, несмотря на войны, концлагеря, газовые камеры и господство несправедливости, несомненно в громадной степени положителен. Сейчас кажется, что предсказание времени и места крупного землетрясения – Невыполнимая задача, но и эта крепость не устоит перед человеческим разумом. Естественно, что наилучшим изучением предупреждающих признаков самого страшного бича, мачехи природы, мы обязаны наиболее развитой из стран, терзаемых этим бичом. Уже с 1910 года японские геофизики проводят неустанное наблюдение и изучение преимущественно с помощью наклона меров изменений наклона почвы поднимающейся и опускающейся вздувающейся и опадающей по законам которые нам еще неизвестны. но в один прекрасный день будут выяснены Наклона меры различных типов установлены во многих пунктах японских островов и именно с их помощью японские ученые надеются открыть зависимости и которые позволят предсказывать землетрясения достаточно заблаговременно, чтобы успевать принимать меры против их губительного действия. В продолжении 50 лет